Глава 60. Предупреждение. Госпожа Полина Князева, вам сообщение от его высочества Клевиса Дойга. Молоденький курьер торжественно вручил мне конверт и важно удалился. Стараясь, чтобы руки не тряслись, я повертела это послание в руках, пытаясь понять, как оно открывается. Оказалось, сбоку. Вытащила оттуда плотный листок глянцевой бумаги, точнее, открытку. На одной стороне красовался изумительно яркий и красочный рисунок алой розы с шипами, а на другой был написан текст, который я зачитала вслух. «Госпожа Полина Князева, приглашаем вас на бал роз, который состоится послезавтра в Императорском дворце государства Тимиран, ровно в полдень. С любовью, ваши яхонтовые Клэвис Дойк и Эрант Дюпри». «Яхонтовые?» — у Доминика отвисла челюсть. «Что это значит?» А я встревоженно переглянулась с Энди и Майком. «Значит, когда я обратилась через свой браслет к принцам...» «Слушайте меня внимательно, яхонтовые мои. Они меня прекрасно услышали». ренал прослушивается. «Бездна. И они дали мне об этом понять. Интересно, чем они будут меня шантажировать? Моими оборотнями?» Почувствовав, что его вторую половинку вот-вот накроет паника, Тей решительно приобнял меня за талию, заряжая свои силы и энергией. Властность этого жеста не укрылась от Доминика, но он промолчал. Видимо, ещё Яхонтов переваривал в своём мыслительном процессе. «Не знаю. Как можно спокойнее, пожалуй, я плечами. Перстень, зараза, почернел Тут так написано». После последней фразы цвет артефакта снова вернулся к жёлтому. «Всё это довольно странно», — озадаченно отметил начальник стражей. «Балрос — это торжество в честь праздника любви и красоты. Обычно новоприбывших на него не приглашают, лишь самых богатых и знатных дам». «Видимо, для вас императорская семья решила сделать исключение». «Как вы думаете, что будет, если я откажусь?» — глухо спросила я. «Не советую вам этого делать», — покачал головой Доминик. «Могу поспорить, что это расценят как неуважение к правящей семье. За такую провинность предусмотрено наказание в Криминальном кодексе, пожизненное заключение». «Ясно», — сглотнула я ком, подкативший горлу Хочу предупредить, что на этом балу принят дресс-код, красные наряды, так что успевайте купить себе алое платье. Теперь финансы вам это позволяют. И еще, учтите, что до дворца вас может сопровождать сколько угодно невольников, но внутрь пропустят. Не больше двух рабов. Просветил меня мужчина. Понятно. Спасибо, господин Этьен. С благодарностью кивнула я ему. Доминик, поправил меня мужчина. Прошу вас, называйте меня по имени. Хорошо, Доминик, не стала я возражать. К нам подошли девять его подчиненных. Вперед выступил один из них, краснощекий богатырь с рыжей щетиной и такого же цвета длинными волосами, забранными на затылке в хвост. «Госпожа Полина Князева, позвольте доложить, что по приказу господина Этьена мы проверили ваше поместье, и дом, и прилегающую к нему территорию», — бодро заявил этот детина, и сердце тревожно трепыхнулось в груди. «Неужели нашли моих оборотней?» «Не волнуйтесь, в Риверсайде уже безопасно, не установлены элементы и беглец Стар Санде не обнаружены». «Нет, ну это хорошо, конечно, но возникает вопрос. Где же спрятались мои котики?» «Спасибо, сдержанно поблагодарила я». «Скорее всего, он подался на свою родину, в поместье Альтиман на северном побережье», отметил Доминик. «Это далеко отсюда, но не переживайте. Его ошейник непременно восстановит свою магию. Беглец будет обнаружен и передан вам». Я кивнула. «Госпожа Князева, позвольте задать вам ещё один вопрос». Неожиданно замялся краснощёкий страж. «Задавайте», — позволила я, внутренне содрогнувшись, что этот тип сейчас будет ко мне свататься. Только этого сейчас не хватало. Но ошиблась. «Скажите мне, пожалуйста, имя вашего таксидермиста», — ошарашил меня рыжий уволень. «Что, простите?» Мои глаза округлились от удивления. Когда мы осматривали дом, комнату за комнатой, «Я увидел в вашей спальне фигурки двух барсов. Должен сказать, они очень гармонично вписались в дизайн и хорошо смотрятся возле кровати. Прямо как грозные. И в то же время милые стражники. Я даже не удержался и погладил одного из них. Изумительно мягкий мех и очень качественная работа». Восхищенно распинался этот тип. А я пребывала в ступоре, не зная, то ли падать в обморок от страха, что мои пушистые штирлицы на грани провала, то ли глушить в себе истерический смех. Представляя, как этот похожий на медведя богатырь гладил притихшего Сэма или Тима. «Вот я даже не удержался и магический оттиск сделал на память», признался страж, тыкая в свой ренал. «Прошу меня простить за такую вольность, госпожа». Посмотрел он на меня, как щеночек ретривера. Перед нами появилось изображение счастливого краснощекого бугая, обнимающего за шею барса со шалелыми глазами. Судя по шраму над бровью, Сэм... «Кажется, мужик подписал себе смертный приговор. Сэму придётся его убить за такой компромат». Тейс судорожно выдохнул, гася в себе смех. Энди издал сдавленный звук. А Майк сжал челюсти и отвернулся, чтобы не расхохотаться. «Эм, я всё понимаю, но прошу удалить это изображение и все другие, сделанные в моём доме. Моя спальня — это слишком личное место. Вы не находите?» Нахмурилась я, покусывая губу до крови и изо всех сил стараясь не загнуться от хохота. Строгий выговор, младший страж Бейран. Сурово рявкнул на него Доминик. «Так точно, командир!» Расстроенный Бугай вытянулся по струнке, после чего начал лихорадочно тыкать на браслет. «Премного виноват, приношу свои извинения, госпожа Князева, был неправ. Все изображения удалены, такое больше не повторится». «Хорошо, я принимаю ваши извинения», — сказала я. «Что ж, поскольку все проблемы решены, нам уже пора откланяться», — произнес Доминик. «Напоследок позвольте глянуть на ваш ренал, Полина. Он впервые назвал меня по имени». Я протянула ему запястье, и он на что-то понажимал в моём браслете. Потом в своём. Вот, посмотрите. Этот небольшой фрагмент теперь стал красным. Если вам снова понадобится помощь, нажимайте сюда, и на мой ренал поступит сигнал срочного вызова. Я ещё немного подкорректировал настройки, поставил заглушку от любого прослушивания. «Заметил, как вы доставали из-под браслета камень, артефакт полога тишины», пояснил он в ответ на мой изумлённый взгляд. «С вашего позволения, я проведую вас через недельку, чтобы узнать, всё ли у вас в порядке». «Я вам очень благодарна, Доминик. С огромной признательностью посмотрела я на него. Насчёт принцев можете не волноваться. Их высочество никогда не причинят вам вреда», заявил он, сложив руки так, что только мне был виден его почерневший перстень. Значит, он намеренно солгал и предупредил меня об опасности. «Да, я знаю», — коротко кивнула я. «Спасибо». «Всё, наконец-то ты моя!» Едва стражи во главе с Домиником скрылись из виду, Тэй подхватил меня на руки.